С этой незатейливой мысли Борхес и начал свою речь на импровизированном военном совете, который мы устроили в тени прожавленного грузовика ЗИЛ-157. Вообще-то это была моя партия. Я любил спускать людей с небес на землю, давить на реализм и прагматизм, но легко вступил свои полномочия Борхесу. В конце концов, как он справедливо заметил, это ему деньги плачут. «Кровососы сейчас наверняка прячутся в самых тёмных уголках трюма этого вашего земснаряда. Зачуя в нас, они, конечно же, войдут в боевой режим. А в боевом режиме эти твари почти невидимы, даже при хорошем освещении. Хорошего освещения в трюме нет, поэтому они будут невидимы совершенно. Что же делать?» «Об этом мы с братвой уже подумали», — сказал Коча. «У меня и вот у него». Он ткнул пальцем в ниндзя. «Есть особая приблудка к детектору Виллис. Показывают кровососа с 15 метров. Будете гасить туда же, куда и мы». «Цельуказание огнем по-научному называется», — вернул довольный Тополь. Борхес покачал головой. «Мужики», — сказал он, — «это получится только, если мы выгоним кровососа наружу В трюмах очень тесно. Мы там либо друг друга рикошетами поубиваем, либо вообще никакого целеуказания огнем организовать не сможем». «И что ты предлагаешь, умник?» — зло ощерился Коча. «Я предлагаю придумать, как заставить кровососов выйти из трюма», — подал плечами Борхес. «Забросаем всем снаряд гранатами вдоль борта», — предложил Жаба. «А вот Он что, думаешь, бессмертный, и гранаты его не берут?» — резонно возразил Коча. «Так я же говорю вдоль борта», — обиженно буркнул Жаба. — Да не сможешь ты ничего гарантировать. У борта твоя граната упала. Ревтрюм случайно провалилась. Не говорю уже об осколках. — Ладно, я все понял, — устало вздохнул боркис Придется воспользоваться моей машинкой. — Что еще за машинка? — подозрительно осведомился Жаба. Я уже заметил, он воспринял наше легкое согласие помочь со спасением Отто как признак какого-то особо подлого скрытого умысла. У меня ранцевый огнемет в тайнике припрятан. Если возьмем его, кровососом не поздоровится. Не возьмем — не поздоровится нам. Все четверо бандитов синхронно засопели. Как видно, осмысляли услышанное. Мы с Костей переглянулись. А Борхестон аж не промах. Сколько лет из себя поведенного на книжной мистике ботаника изображал, хаос самого ботаника тайникам ранцевые огнеметы. Может, у него где-то и ядерная боеголовка листиками замаскирована? А где-то некто твой приподнял бровь Коча. За котлом? Это здесь аномальное поле такое, пояснил Тополь специально для бандитов. Судя по их напряженным лицам, объяснение оказалось очень кстати. Сколько идти по времени? За два часа обернуться успеем. Черт, выругался Коча. «Да они за два часа на хрящики разгрызут!» «Хотели бы, уже разгрызли!» — резонно возразил Джуджу. Котел состоял из приметного холма, взятого в скобки двух старец, заполненных удивительно прозрачной для зоны водой. Весь холм был условно, был словно иссечен гигантским штык-ножом. Глубокие трещины уходили на десятки метров вглубь из раненой земли. Из них то и дело вырывались на поверхность языки призрачного недоброго огня. Точно горел ацетилен. Спецы, не поленившиеся пройти через лабиринт трещин за жирным хабаром в костюмах высшего класса защиты с замкнутым дыхательным циклом, говорили, что аномальное свечение не жжется, как настоящее пламя, а поражает человека субатомными обломками, мизонами. А еще рвутся там из земли краткоживущие изотопы радона, Это я вам, как бывший физик, говорю. Но вот откуда они там берутся и почему никак не закончатся, это уж, извините, бывшего физика в моем лице ставит в тупик. Но главная достопримечательность котла – радуга. Не всякий день ее видно, а когда видно, говорят, ничего хорошего это не предвещает. Если есть радуга, значит активность аномалий и мутантов удвоилась, а то и утроилась. Да и цвета у той радуги зловещие, апокалиптические, багряно-красный, мандариново-оранжевый и химически-синий. Увидев эту радугу, так и ждешь, что из-за саркофага четвертого энергоблока выйдут в своих белых холамидах крылатые вестники и протрубят в трубы «Трындец вам всем, грешники! Готовьтесь, сейчас будет жарко!» Стоит ли говорить, что в тот день, когда мы шли за огнеметом Борхеса, радуга как раз была. Яркая, как последние минуты жизни Димы Шухова, великого первосталкера. Но радуга радугой, а до тайника мы доковляли бодрячком. Я больше того скажу, радуга нам даже помогла. Изрядный табун псевдоплоти, голов 15 если не двадцать, двинулся было в нашу сторону. Но, завидев радугу, раздумал, и разочарованно похрюкивая, заспешил куда-то на север. Таник Борхеса был устроен как-то очень по-эльфийски, в корнях рослой вековой сосны. А ранцевый огнемет ЛПО-50, к слову, вещичка раритетная, и вследствие раритетности не самая дешевая, был очень по-простецки завернут в восемь слоев полиэтиленовой пленки. Учить да лечить Борхеса я, конечно, не стал, но про себя подумал, что с такими делами Огнемет скоро отсыреет вместе со всей своей пневматикой, и толку от него будет, как от швабры. — А огнесмесь-то у тебя есть? — задал не вполне своевременный, но резонный вопрос Тополь. — Огнесмесь? — хитро прищурившись, — переспросил Борхес. — Не боись, сейчас набодяжим. Вслед за этим, под нетерпеливыми тяжелыми взглядами бандитов, борхис вытащил из-под сплетения корней две замызганные пластиковые канистры. «Мужики, сбегайте кто-нибудь за водой, а?» — попросил он у людей Кочи. «Пусть твои бегают», — покачал головой бандит. «Ну уж, конечно. понятие бандитский кодекс чести работать им не позволяли даже в таких скромных объемах». «Стоит ли говорить, что в ту секунду я испытал жгучее желание срезать всех четырех благородных разбойников одной длинной щедрой очередью?» «Кстати, я мог это сделать совершенно элементарно. поскольку все наше автоматическое оружие бандиты разрешили нам подобрать сразу после того, как мы договорились о совместных действиях по спасению отта. Увы, слово настоящего сталкера-железа. Дал слово, не отступайся от него. Зона не простит. Так что мы с Тополем, красноречиво переглянувшись, Костя определенно думал о том же, что и я, длинная очередь, вложить всех четверых, Но слово дано, зона не простит. Бросили жребий, и мой старина напарник, как проигравший, потащился к ближайшей старице с хрустальной водой, прекратив обе пластиковые канистры. Пока тополь ходил, борхис вытащил из рюкзака жаропрочную накидку с ламандра, прекрасный противогаз ГП-15 и пару грубых азбестовых рукавиц. Все это борхис на себя не спеша надел и как следует подогнал ремешками. Приняв от кости канистры, он широкими шагами направился в котел, бесстрашно прошел между двумя столбами призрачного голубого огня и опустил канистры прямо на спекшийся грунт. «Что это он творит?» — вполголоса поинтересовался Коча. «Похоже, сейчас станет превращать воду в керосин», — сказал я. «Лучше бы в воде, сказал Джуджу и вдруг жизнерадостно заржал. Несмотря на всю фантастичность происходящего, мы даже не были особенно удивлены, когда в принесенных Борхесом канистрах обнаружилась маслянистая жидкость с дурманящим бензиновым запахом. Мы были в зоне, а зона – это поле чудес, есть среди этих чудес и полезные. История первая. Об искусстве жеста. Однажды, лет шесть назад, в радостном и нежном месяце ноября, Меня уже захватывали в плен бандиты. Это случилось в районе колхоза Хиросима. В отличие от этого раза скотчей и компанией, я был сам виноват. Нефиг было с похмелья в зону соваться. Зона, она похмелья не очень терпит. Зона, она любит, когда все в меру. В общем, захватили. В этой шайке их было трое. Первого с мефистофелевской бородкой и карими чуть раскосыми глазами, Как сейчас помню звали Шейх. Поговаривали, что он был рожден русской матерью от египетского отельного уборщика. Не знаю, правда ли это, но ни, отца, ни от отца, ни от матери он ничего хорошего не, не унаследовал. Второй отзывался на кличку Монета. Он погиб буквально в следующем после этого случая месяце. Но тогда-то я об этом не знал. В противном случае ненавидел бы его чуточку меньше. Ну а третий был известен как Зуриков. Я уже говорил вам, что, по моему мнению, только редкие звездюки ходят в зону под своими фамилиями, и что исключений из этого правила я лично не видел. Значит, повторюсь. Зуриков был обладателем длинной ваххабитской бороды и голубых глаз по пара парострихе. Руки же у него были красными, словно он их специально свеклой натирал перед тем, как через периметр перейти. Пару раз я видел всю Троицу, то там, то сям, когда в Стрипбаре, когда на авторынке, а когда и в Лейке. Ситуация была явно не в мою пользу. Меня быстро разоружили, разоружили. обустошили мой контейнер для артефактов, забрали даже наличность из бумажника, который я зачем-то взял с собой. И ладно бы отпустить обобранного до нитки сталкера в Ассоясе, так нет же. «Агропром хорошо знаешь». — спросил меня шейх, ты чем мне в висок холодным дулом своего пижонского магнала. — Ну, допустим, — осторожно отвечал я. — А где двойной колодец, знаешь? — Примерно. — Значит, будешь проводником. Нисколько не вопросительным, а очень даже утвердительным тоном, — сказал шейх. — А что мне за это будет, — поинтересовался я с широкой улыбкой. Мы тебя за это не убьем, — мрачно хмыкнулвший их. И лучше бы тебе не выначиваться! Веским тоном добавил Зуриков. Ну в общем я повел их. А что было делать? Шул я молча, проклиная все на свете и в особенности свою похмельную слабость, заставившую меня задремать на поросший мхом и ложно безопасной кочке посреди леса, то есть в совершенно непредназначном для этого месте. Хотелось пить, но пить не давали. Хотелось есть, но на вопросы об обеде зурика в шейхе Монета лишь отругивались. Наконец они так и решили сделать привал. В моей душе к тому моменту скопились уже столько яда и гноя, что эта смесь даже перестала оказывать влияние на выражение моего лица. Кстати, лицо у меня было ангельским, безмятежным, радостным и чуточку небритым. Привал мы затели в помещении автозаправочной станции. Кто не знает этого облупленного с выбитыми окнами здания, чья крыша похожа на перевернутый таз для стирки белья, и чей бетонный пол то и дело вздыбливается пучками арматуры. Я сел у стены, именно там, куда мне велел сесть шейх, а точнее серебристый ствол его магного. Они сели на пол ближе к окошку кассира. Монеты, которые был в этой троице чем-то вроде вьючного скота, Вытащил из рюкзака еду, тушенку, пакеты с молоком, хлеб и даже яблоки. И они принялись есть. А Зуриков, как сейчас помню, громко чавкал. Я деликатно напомнил активно работающие челюстями троицы о своем существовании, но в ответ мне раздалось ссытое ржание. Так я и сидел у стены, расследуя ногти то на левой, то на правой руке. Не скажу даже, что я лелеял планы мести. Я их не лелеял. Я был уверен, моя месть будет настолько страшной, насколько это вообще возможно. И кара небес, она еще как обрушится. Но виду я не подавал. Сидел, насвистывал в полголоса. Наконец кто-то из бандосов, кажется монета, повнулся в полуврота ко мне кинул мне словно собаке банку тушенки, типа сжалился над убогим. Банка шлепнулась и покатилась ко мне по пыльному бетону. Я осторожно остановил ценный цилиндрик и поставил его на попа, чай не гордый «Еще бы не помешала ложка, мою-то вы конфисковали», — сказал я спокойным голосом. «А хер тебе, не ложка, аристократ, что ли?» Глумливо осведомился шейх, и вся троица согнулась пополам от смеха. Отсмеявшись, все трое вновь воззрились на меня с жадностью зрителей, впервые пришедших в 3D-кинотеатр. С минуту я смотрел на банку с тушенкой. Затем аккуратно сжал я двумя руками и, выверенным, но исполненным силой движением, сцеданул банкой опрут арматуры, торчащей из бетона, в районе моего правого бедра. В крышке банки образовалась треугольная рана. Медленно, с достоинством, под любопытными взглядами Зурикова, Шейха и Монеты, я схватился зубами, благо зубы у меня крепкие, за край жестяного надреза, сделанного арматуриной, и потянул край на себя. одновременно поворачивая банку по часовой стрелке. Таким образом, я вырвал из крышки солидный кус жести. Эту-то жесть я и стал аккуратно стискивать пальцами, одновременно где надо прижимая, а где надо скругляя, пока не сделал из этого куска жести некое первобытное подобие ложки. Скорее, правда, не русской, а китайской ложки, какие подают к перченым супам в китайских ресторанах от самых дешевых до самых навороченных. Этой-той самой ложкой я выбрал из банки с тушенкой прозрачный жир, который всегда ненавидел, очистил от жира мяса и молча, не говоря ни слова и не совершая лицом ни одного мимического движения, медленно и сосредоточенно съел содержимое банки с тушенкой этой вот сделанной собственноручно ложкой. Затем вложил ложку в пустую банку и аккуратно отставил банку в сторону. Да, я рассчитывал на эффект. Но тот эффект, который я добился, стал неожиданностью даже для меня. «Да он, походу, псих. Больной на всю башку», — прочувственно пробормотал Зуриков. Лицо его было белым, как полотно, и очень испуганным. «Ну, братва, мне вообще говорят, что комбат — это того. Но теперь сам вижу, что пристрелить на месте — это самое правильное, что с ним можно сделать». Это был шейх. «Стрелять?» «Ты его застрели еще попробуй, когда он, сука, банки зубами открывает», — сказал Монета. Несмотря на вялые словесные угрозы, они смотрели на меня, как трое школьников на Призак Ленина, сбежавшие из мавзолея. И это при том, что именно у них, у них, а не у меня, были и стволы, и патроны к ним, и, в конце концов, значительный перец в численности. Вот именно это и называется моральное превосходство. Именно то, что я сам, того не желая, продемонстрировал своим пленителям, когда невозмутимо вскрыл и опустошил банку, сброшенную мне как с собаки едой. — Ладно, братва, ну его к бесу такого проводника. Зазеваемся, а он нас голыми руками, как цыплят, передавит, — как бы в шутку в шутку сказал Зуриков. Шейх только сплюнул знак согласия. А монета тот вообще никогда и ни о чем принципиально не возражал. Какова же мораль в этой неброской бандитской истории, спросите вы? Сам не знаю. Но уверен, там, в этой морали должна идти речь о красоте жеста. Ну и о силе духа. Хотя это звучит слишком пафосно.